и маленькая фигурка Мико Эгоро, главной помощницы Веды Конг. В ее темных раскосах, как уля у на глазах, появилось радостное удивление, и маленький рот приоткрылся от неожиданности. Секунду спустя на Веду и Дарветра смотрело бесстрастное лицо, не выражавшее ничего, кроме делового внимания. Поднявшись наверх,